Глава восемьдесят восьмая Тело было обнаружено в порту Тольбиак бригадой ночных сторожей около трех ночи рядом с готовой к работе фабрикой по производству бетона и недалеко от свалки на улице Поттерн-де-Пеплие, где был найден первый труп. Корсо доехал до места как зомби. Мисс Берет ночевала у него и могла остаться с Тедди. В остальном полный шок. С самого начала он погнался не за той добычей, не смог помешать убийствам и даже спровоцировал новые И вот теперь он некоторым образом способствовал убийству Клаудии Мюллер. Почему она? За причастность к делу Смонка. Потому что защищала собески ложного убийцу. Из-за ее стремления возобновить расследование, но каким образом Убийца мог быть в курсе, или дело в каких-то давних грехах, о которых Корсони имел представление, или же, почему бы и нет, чтобы спровоцировать его, копа, который вел дело. Но ведь Корсони представлял серьёзной угрозы. Начиная с первого убийства в июне 2016, он только и делал, что промахивался. Когда он подъезжал к порту Тальбиак, ощущение нереальности еще усилилось. От берегов исходило фиолетовое свечение, как будто какой-то чудовищный флюоресцирующий неон поджаривал миллиарды мошек. Он припарковался, предъявил удостоверение караульным из оцепления и спустился по каменному пандусу, который вел непосредственно к берегу. И только тогда понял — откуда исходит свечение. Монументальная бетонная фабрика предстала в новом обличье. Над ней высился огромный контейнер, окаймленный светодиодными лампочками, которые освещали сену. Получился сверхъестественный монолит чистого света в регулярном ритме, меняющий цвет. Корсо заметил группу копов в штатском у подножия конструкции, исхлестанной синими вспышками мигалок. Всякий раз, когда одна из вспышек попадала на бункер, ее луч разбивался на тысячу искр, словно облако светлячков, попавших в северное сияние. Корсон наблюдал за этим явлением зачарованно, но одновременно как бы со стороны, в полной растерянности, не способной что-либо анализировать. Его внутренний мир словно смело, а что до внешнего, то на него он смотрел с удивлением и непониманием. «Хочешь увидеть тело?» Корсо вздрогнул. Перед ним стояла Барби с сигаретой в зубах, в ореоле света от контейнера, который сейчас наливался зеленым. Ее лицо казалось гипсовым, бледным. «Эк вы в одночасье постарели, мадам руководительница группы!» «Вы уверены, что это она?» — спросил Корсо. «Без сомнения. В остальном все как у других» ни одежды, ни документов. Свет перешел в синеву. Они двинулись к месту преступления за контейнер с песком и камнями, покинув лазурную ясность, чтобы сменить ее на клиническую белизну прожекторов службы учета. Над местом убийства натянули тент, чтобы оно не просматривалось с верхней набережной. Несмотря на поздний час, там уже скопились волчаливые зеваки и надравшиеся гуляки, отпускавшие тупые шуточки. «Уберите этих козлов!» — в сердцах бросил Корсо, прежде чем зайти под тент. Барби снисходительно покачала головой. Корсо забыл, что здесь у него больше нет никакой власти. «Мы этим уже занимаемся, но нельзя перекрыть всю набережную. Ты готов?» «Не держи меня за целку!» Они проникли под навес, натягивая гипоаллергенные нитриловые перчатки. Он отметил, глупая деталь, но мозг решал за него, что перчатки подходят по цвету к светящемуся вдали контейнеру, который вернулся к изначальному фиолетовому. При их появлении техники посторонились, и он обратил внимание, еще одно идиотское наблюдение. Как прекрасны их белые силуэты. Научная полиция превращала сцены преступлений в художественные перформансы. Оказавшись рядом с телом, он уже знал, что это зрелище будет преследовать его до могилы. Лицо Клаудии было растянуто от уха до уха в непристойном крике. Глаза не налились кровью, но даже такой убийцы не в состоянии проконтролировать каждую деталь. С Клаудией в этом смысле у него случился прокол. Но не во всех остальных. Она лежала в профиль, даже скорее в три четверти, слегка отвернув лицо к земле, словно скорчившись на асфальте набережной. «Положение тела отличается, потому что он сбросил его с бункера», — повторила Барби. «Это точно?» Мы туда поднимались. Несмотря на дождь, на крыше еще остались следы крови. Вместе с тем дверь, перекрывающая лестницу бункера, была взломана. Он совершил жертвоприношение наверху, а потом сбросил жертву. «Почему?» «Почему мы так думаем? Или почему убийца это сделал?» «Кончай свои игры!» Барби вздохнула. В его планы наверняка входило выставить ее на крыше бункера, но по той или иной причине он ее сбросил. Можно предположить также, что труп соскользнул в пустоту сам. Крыша покатая. Или же она была еще жива и отбивалась, пока не перевалилась через край. Возможно, вскрытие даст ответы. «Если есть кровь, значит, есть и следы, и отпечатки» том-то и дело, что нет. Это невероятно. Уж не знаю, как он умудрился, но следов никаких. Можно подумать, он летал по воздуху, не касаясь крыши. Мы действительно имеем дело с...» Корсо уже не слушал. Он вглядывался в полумесяц в разодранной и черной плоти, изображавший смех Клаудии. «Он хотел бы броситься к ее коленям и вымолить прощение». Последний ее образ, живая, окруженная солнечным ореолом в своей гостиной, беспрестанно накладывался на сцену кошмара, и в мозгу у него словно происходило короткое замыкание. «Пора отправлять тело», — продолжила Барби. «Мы закончили изъятие образцов, но остается только надеяться на везение. Никаких оснований думать, что на этот раз он совершил ошибку». «Не считая падения тела. Может, его застукали, и он что-то оставил. Но мне не очень-то верится». Корсо по-прежнему смотрел на труп, на выступающий позвоночник, вывернутые и скрученные нижним бельем конечности, раздробленные камнем горла. В голове мелькнула еще одна совершенно неуместная мысль. «У Клаудии на редкость красивое тело, подтянутое, бледное» аристократичное. Тело, которое ей очень шло. Потом коп вернулся к располосованному на две части лицу. Этому смеху, словно готовому проглотить сиреневую ночь, к беспомощным копам с их бесплодной энергией, которую они растратят, и без сомнения зря. Ее смех был черной дырой столь обширной и мощной, что никому не удастся вырвать оттуда хоть единый лучик, хоть единую частицу истины. «Вы уже начали опрос?» — вернулся он к делу. На данный момент никто не знает, что она делала вечером. Последний контакт с секретаршей около девятнадцати часов. Она осталась дома, чтобы закончить обустройство новой квартиры. Свежая краска на стенах, мебель еще в чехлах, сваленные в кучу предметы, ожидающие, пока их расставят по комнатам. Клаудия, конечно же, решила сменить обстановку, готовясь к новому старту после дела Собески. Но осознала, что не может этого сделать, пока истина не будет установлена. Прибыли парни из похоронного с погребальным мешком. Бирка для идентификационной этикетки блестела в свете прожекторов. Оставалось только ее заполнить. Корсо не желал этого видеть. «Дело отдадут тебе?» — спросил он, выходя из-под тента. «Конечно», — буркнула Барби. «Ждем заместителя прокурора. Я как раз была на дежурстве, и мой бэкграунд вполне позволяет». «Позвони мне завтра утром». «Я хочу быть в курсе каждой мелочи». Затем он развернулся и бросился к синеватому монолиту, напоминавшему космический корабль, висящий в ледяной ночи. Пока он взбегал по каменному пандусу, ему в голову пришла первая рациональная мысль, но не самая блестящая. Он трусливо поздравил себя с тем, что не ему придется сообщать новость родителям Клаудии. Жестокость въелась в его шкуру, но он сдал свой фартук гробовщика. Добравшись до машины, он резко взял с места и помчался по набережным, проезжая на красной везде, где только возможно. Доехав до нотрдам он затормозил, схватил мобильник и позвонил Катрин Бомбар. «Ты в курсе?» «Мне очень жаль, правда, я... я хочу вернуться в управление». «Когда?» «Сейчас!»